Она расплодилась на земле быстрее, чем земляника в богемском лесу, Это богиня, добрая богиня бедности. У нее было много детей, и она научила их тайне Божией. Она говорила сердцу Иисуса на горе. Имеется в виду Нагорная проповедь Иисуса Христа, в которой воплощены основные идеи христианского вероучения. Очам королевы Либуше когда та влюбилась в пахаря? Легендарная чешская правительница, отличавшаяся мудростью и наделенная даром предвидения, выбрала себе мужья простого пахаря Пржемысла из стадец, который стал родоначальником династии Пржемысловичей. Сказание о Либуше приводится в чешской хронике лет 11 19 веков Козьмы Пражского. Уму Яна и Иеронима на костре в Констанции. Она знает больше всех ученых и всех епископов, это добрая богиня бедности. Она всегда творит самые великие и самые прекрасные дела, какие бывают на земле. Это она возделывает поля и подстригает деревья. Это она водит стада, напевая самые красивые песни.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 Она месит хлеб для семьи и ткет зимнюю и летнюю одежду. Это она кормит и поет весь мир. Она — добрая богиня бедности. Это она воздвигает большие замки и старинные соборы. Она ходит с саблей и ружьем. Она воюет и одерживает победы. Она подбирает убитых, ухаживает за ранеными и прячет побежденного. Она — добрая богиня бедности. Ты олицетворяешь кротость, терпение, силу и милосердие, о добрая богиня. Это твоя святая любовь соединяет всех твоих детей. Это ты даруешь сострадание, веру, надежду, о богине бедности. Наступит день, когда твои дети перестанут нести всю тяжесть мира на своих плечах и будут вознаграждены за свои муки и труды. Близится время, когда не станет ни богатых, ни бедных, когда все люди будут вкушать плоды земные и будут одинаково пользоваться благами, дарованными Богом, но ты никогда не будешь забыта в их гимнах, о доброй богиня бедности. Они не забудут, что ты была их плодовитой матерью, неутомимой кормилицей и воинствующей церковью. Они прольют бальзам на твои раны — и приготовит тебе из помолодевшей благовонной земли ложи, где ты наконец-то найдешь отдых, о доброй богиня бедности. А в ожидании этого счастливого дня вы, потоки и леса, горы и долины, степи, где растут цветы, где порхают птицы, и вы, дороги, усыпанные золотым песком и принадлежащие всем, пропустите ее, пропустите добрую богиню, богиню бедности. Вообразите себе эту балладу, эти прекрасные стихи, произнесенные на мягком и наивном языке, словно нарочно созданным для юношеских уст, да еще положенную на музыку, трогающую сердце и исторгающую чистейшие слезы. Вообразите ангельский голос, поющий с безупречной правильностью, с несравненным музыкальным выражением, Голос сына Тресмегиста и ученика цыганки, самого красивого, самого чистого и самого одаренного из всех отроков в мире.